Глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики его взалкали и начали срывать колосси и есть. Фарисеи же, увидев это, сказали ему «Вот, ученики твои, делают то, что не должно делать в субботу». Он же сказал им «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» Как он вошел в Дом Божий и ел хлеба и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин субботы и, выйдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Се, отрок мой» которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит и не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломлены не преломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его»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 Если сатана сатану изгонит, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я духом Божиим изгоню бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие.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 Не простится ему ни в всем веки, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение хидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка».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 Когда же он еще говорил народу, матери и его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: Вот, матерь твоя и братья твои, стоят в ней, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: Кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал: Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат